Глава 7. Пеменов опять не предупредил о своём приходе. Валерий Борисович впустил следователя, и тот не нашёл ничего лучше, как заявить, что просто проходил мимо. Ладенников в ответ тоже соврал, сказав, что очень рад его видеть. Я буквально на пару секунд заверил Пеменов. Хозяин квартиры с улыбкой посмотрел на часы. Засекаю время. Хорошая у вас работа. Начало издалека следователь. Как мне заглянуть днём? Вы всё время дома. А я докторский отпуск взял, решил диссертацию закончить. Ко второму семестру постараюсь освободиться. Нет, так с будущего учебного года вернусь к преподавательской деятельности. Можете не спешить, ведь вы теперь состоятельный человек, напомнил Пименов. Зачем вам обучать лоботрясов тому, что им вряд ли пригодится? «Вопрос спорный», – не согласился Валерий Борисович, но не стал больше ничего говорить. «Ладно», – вздохнул следователь, – «перейдем к делу. Времени у меня и правда немного. Я получила результаты баллистической экспертизы. Выяснилось, что ваша жена и Филипп Науменко застрелены из одного пистолета. Личность киллера тоже установлена. Он из Киева». и украинские коллеги уже переправили нам обширное досье на него. В Украине на нем семь заказных убийств. Теперь проверяем причастность его к преступлениям на территории России. Серьезный преступник оказался. Очень рад, что вы его обезвредили. Не надо иронизировать, Валерий Борисович, покачал головой Пименов. Вам же прекрасно известно, что наша оперативная служба здесь ни при чем, и следствие тоже... А уж я тем более. А у вас какие-нибудь новости есть? Ладенников пожал плечами, а потом сказал: По моим предположениям, правительство и Центробанк должны сейчас провести денежную эмиссию, чтобы поддержать рост производства, сделав деньги более доступными. Вполне вероятно, стоимость кредитов несколько возрастёт, однако ликвидность их тоже повысится, потому что одновременно с появлением свободных средств поднимается покупательная способность населения. А поскольку цена недвижимости сейчас наиболее низкая за последние 3 года, то есть смысл покупать жильё. Подумайте, на какие шиши? Вы знаете, какой у меня оклад? Так вы сами пошли в следователи. Не нравится, перейдите в ГИБДД. У меня сосед по дому как раз оттуда. И в зной, и в стужу, всегда на посту. И всего за 12 тысяч рублей в месяц. У нас на факультете уборщица больше получает. Только уборщица приезжает на работу на метро. А у моего соседа два новеньких автомобиля и оба немецких. «Жена его, кстати, не работает». Пименов не стал больше задерживаться. Попрощался и отбыл во своясе. Валерий Борисович вернулся к рабочему столу и почувствовал раздражение от того, что и каким тоном наговорил следователю. Стало стыдно, захотелось даже побежать и догнать Пименова, чтобы извиниться. В конце концов, человек делает порученное ему дело, а какой-то отставной доцент учит его, как жить». но не побежал. Бесполезно. Тот ведь рассказывал, что в молодости занимался бегом. Значит, ходит быстро. Но не в том дело. Просто люди, встречая, ведут себя так, словно каждая их встреча последняя, и нужды в другом человеке нет, если он такой же, как ты, безответный и непрекаянный. Потом Ладейников вспомнил о предложении Храпочева насчёт доклада для вице-премьера и понял, что хотел бы подготовить его. Тем более и придумывать ничего не надо. У него давно уже все готово. Пименов зашел в дешевое кафе и сразу увидел сидящего за угловым столиком Орешникова. Бывший толкатель ядра с двумя приятелями занимали половину стола. Пименов опустился на свободный стул. «Добрый день!» – поздоровался он с Орешниковым и спросил. «С друзьями познакомите?» Это следователь, который ведёт дело об убийстве Валеркиной жены, объяснил Александр друзьям. Капитан Пименов назвал себя следователь. Майор Богомолов сказал один из сидящих за столом. Аркадий Ильич Брадис представился другой, похожий на Голчёнко, постаревшего до времени. А у вас к нам какой-то интерес? Имеется пара вопросов. Пименов достал из кармана блокнот и ручку. Хм, я думал, что следователи по кабинетам сидят, заметил Богомолов. Волка ноги кормят, а вы майор чего? Каких войск? Пожарно-технических. Сергеев в спецназе служил, уточнила Орешников. По ранению комиссован. Кажется, припоминаю, кивнул следователь. В сводке происшествий мне попадалась ваша фамилия. Год назад с кем-то на улице подрались? Так? Я никогда ни с кем не дерусь, спокойно отреагировал майор. "Господин следователь", произнёс Браддис. "В прошлом году Серёже задержал уличных грабителей. Ему из ГВД в подарок часы прислали. Точно. Трое грабителей потом 2 месяца в больнице лежали. Я к ним ездил показания снимать, но ребят кёртом не могли шевелить. Их через трубочки кормили. Пименов бросил взгляд на широкое запястье майора. Кстати, а где часы? На почте, равнодушно бронил Богомолов и отвернулся, чтобы посмотреть за окно. Но следователь словно и не ожидал иного ответа. Пименов посмотрел на Орешникова, потом на Брадиса. Вы, вероятно, догадываетесь, какие вопросы я хочу задать? Естественно, кивнул Аркадий Ильич. И вот вам ответ на первый из них. В день убийства жены Валерия Борисовича мы все, брадис показал на Орешникова и Богомолова, сидели здесь в компании нашего уважаемого друга, доцента Ладейникова. Пименов обернулся на официантку, протиравшую столешницу. Аркадий Ильич, перехватив его взгляд, продолжил: Кстати, именно Люся тогда работала. Она может подтвердить. Не сомневаюсь. Пойдём далее. Вы хорошо знали убитую Ладейникову? Брадис усмехнулся. Господин следователь, это уже вопросы интимного характера, поэтому я воздержусь от ответа. Мы и первую, и его жену видели всего несколько раз, подал голос Орешников. А про эту «Ну, знали, конечно, что Валера женат». Богомолов перестал смотреть в окно и тоже подключился к разговору. «Он не успел познакомить с ней, да они и не вместе жили последнее время». «Что абсолютно их личное дело», — поддержал его Аркадий Ильич. «Вы бы, господин следователь, лучше самого Валерия Борисовича спросили». Я только что от него. Специально заходил, чтобы не оскорблять достоинство уважаемого человека повестками в полицию. Пименов поднялся. Не смею вам мешать, счастливо оставаться. А может, пивка с нами выпьете? поинтересовался Брадис. Вам заказать? Ну что вы, что вы? Пименов направился к дверям, но не сделав и пары шагов, повернулся к Богомолову и остановился. Чуть не забыл «Вы, товарищ майор, где были позавчера вечером около двадцати двух часов?» Сергей прищурился, словно припоминая. «Днем мы хоронили жену Валеры, а весь вечер потом ее поминали. Я сразу от Ладейникова, никуда не заходя, пошел домой. Но это уже после полуночи было». К столику подошла официантка Люся, вооруженная тряпкой. «Но чего ты неправду говоришь?» «Ты сюда пришел как раз в десять часов вечера, взял два пива и чуть на столе не уснул, еле выгнала тебя». Официантка начала яростно протирать столешницу, бормоча себе под нос. «Убирай тут потом за вами. Прямо ненавижу вас всех». «Спасибо, Люся», — поблагодарил Пименов женщину. «Все бы были такими честными, как вы. Такие честные только прислуживают, столы да полы моют». А другие в банках сидят, и ещё в казино. Пименов вышел из кафе. Богомолов посмотрел в окно, как следователь спешит, перебегая дорогу, и обернулся к официантке. Спасибо, подруга. Принеси нам ещё по кружечке. А себе возьми шоколадку.